Глава 35. Confirm. Староанглийский. Гостеприимство, оказанное путнику. Стол был уставлен едой, тушёными овощами, длинозерным рисом с вкраплениями жареного лука, салатами из зелёных и фиолетовых листьев. А в центре всего этого кулинарного великолепия стоял горшок с густым рагу, приготовленным, судя по запаху, из баранины или козлятины. Церери с лесником предоставили почётное место в самом конце стола, а остальные стулья и скамейки занимали родственники, хозяйки и прочие гости. Во главе же стола сидела та темнокожая женщина, которая лечила рану Цереры, и которую, как она теперь знала, звали Саада. Та была главой деревни, в которой они в данный момент находились, хотя до сих пор Церера видела в ней лишь обстановку дома, в котором оправлялась после операции. От лесника Церера знала, что население деревни насчитывает около 400 душ. Судя по присутствующим за столом, обитатели её были в основном чернокожими, слегка разбавленными представителями других рас. И все они подчинялись Сааде. И не в последнюю очередь её муж Табаси, который присматривал за приготовлением еды и сервировкой стола, а также их дети, сын по имени Баако и младшая дочь, которую звали ими. Табаси едва притронулся к еде, предпочитая не сводить глаз со своей супруги и предвосхищать любые её желания, демонстрируя едва ли не телепатическое понимание её потребностей. Не успевала она зачем-нибудь потянуться, как это моментально оказывалось прямо перед ней. Едва заметное движение левой руки сады, и на её тарелке, как по волшебству, возникла ломоть хлеба. А лёгкий наклон головы привёл к тому, что её кружка вновь наполнилась водой. «Но в действиях Табаси и его отношении к супруге», — отметила Церера, никоим образом не было ничего принуждённого или подобострастного». Это было поведение мужчины, который понимает, что голова у его жены занята куда более важными вещами, чем пустая чашка, или тем, где в данный момент лежит кусок хлеба. Если власть в деревне принадлежала Сааде, то Табаси был тем, кто позволял ей нести это бремя, не распыляясь на всякие мелочи. На протяжении всего ужина беседа то затихала, то возобновлялась. В основном, либо при прямом участии, либо при посредничестве Саады, хотя большая часть разговоров велась на языке, который был Церере, совершенно незнаком. Не дожидаясь подтверждения того, что еда пришла им по вкусу, Саада оставила Цереру и лесника спокойно есть и пить, хотя по частым взглядам в их сторону Церера могла сказать, что среди гостей они стали главным предметом обсуждения. — Вы понимаете хоть что-то из того, что они говорят? — прошептала она леснику. — Всё до последнего слова, — ответил тот. — И они это знают, но было бы не только невежливо, но и утомительно для нас обоих начинать всё это тебе переводить. Думаю, и сама можешь догадаться, о чём идёт речь. О нас и о том, почему мы здесь оказались. О подробности прояснятся, когда все встанут из-за стола. Церере оставалось лишь мысленно пожелать, чтобы все поторопились и поскорее всё доели, вместо того, чтобы бестолку трепать языком. Голова у неё была занята мыслями о Фейре и украденной дочери Блайтов. Чем дольше они будут тянуть, не предпринимая никаких действий, тем меньше шансов у малышки остаться в живых, если она вообще ещё была жива. Поскольку Церера не была уверена, что это не тот ребёнок, которым кто-то питался прямо у неё на глазах. Перед её мысленным взором вновь промелькнули эти тёмные фигуры, высасывающие щупальца света из спелёнатого тельца. Словно угадав направление её мыслей, лесник коснулся её левой руки. «Терпение», — произнёс он. «Здесь намечается прогресс и гораздо быстрее, чем ты могла бы подумать». Церера заметила, что он намеренно положил пальцы прямо на повязку на месте укуса калио, но она даже не вздрогнула. Припухлость и покраснение практически полностью исчезли благодаря целебной мази, приготовленной садой, и голова не была такой ясной с самого момента нападения дриады. И хотя до конца Церера еще не оправилась... Всё ещё оставалось смутное чувство, будто проникшая в неё зараза по-прежнему сидит в ней, да и рано оставалась болезненной при прикосновении. Она и вправду чувствовала себя намного лучше. Если Табаси уделял всё своё внимание жене, то внимание его сына к Церере было не менее пристальным. Вообще-то Баако был настолько обезоружен её присутствием, что не раз умудрился пронести ложку мимо рта В результате чего его рубашка была изрядно перепачкана подливкой. Похоже, у тебя появился поклонник, заметил лесник, указывая ложкой на Баако. Догадавшись, что его заметили, тот сразу же нашел в своей миске что-то интересное, досели ускользнувшее от его внимания. Ой, только не надо! отмахнулась Церера. Да ему же не больше четырнадцати! Но слух у Баако оказался столь же острым, как и зрение. «Мне пятнадцать!» — обиженно буркнул он. «Почти шестнадцать!» Церера ухитрилась воспринять эту информацию, при этом полностью игнорируя её источник. Подростковый навык, который, судя по всему, лишь дремал в ожидании идеального момента, когда его можно будет вновь задействовать. «Фу!» — фыркнула она, уставившись в стол и старательно не глядя на юношу. — Это ещё хуже. — Может, ему нравятся женщины постарше, — прошептал лесник. — Вы отвратительны. Мне неловко даже просто сидеть рядом с вами. Но Церера всё равно не смогла удержаться от улыбки. Было бы трудно объяснить этому мальчишке, почему он вряд ли может рассчитывать на взаимность, хоть она и не хотела, чтобы он смотрел на неё коровьими глазами на протяжении всего их пребывания здесь. Каким бы коротким, как она надеялась, оно не окажется. Если он будет излишне настойчив, можно будет пообщаться с его матерью как женщина с женщиной и переложить все объяснения на Сааду, поскольку лесник уже поведал ей о приключившейся с Цереро неприятности. «Вот пусть Саада и вправит мозги своему сыночку». Только вот не подольёт ли это масло в огонь? Церере не хотелось даже думать о том, какого рода соображения способны роиться в голове у среднестатистического пятнадцатилетнего парня. Непристойный, пожалуй, будет здесь самым мягким определением. Но мысль о зрелой женщине, запертой в теле девочки, примерно его возраста, вполне могла оказаться для него, что валерьянка для кота. Как только все покончили с едой, Табаси и двое его детей убрали со стола, протёрли его горячей водой и высушили сухой тряпкой. После этого воду на столе сменили кувшины с каким-то слабоалкогольным, слегка шипучим напитком, приготовленным, как сообщил лесник Церере, из перебродившего кобыльего молока. Едва его успели разлить по кружкам, как Саада решительно указала Баако и именно дверь хотя Церера могла сказать, что первый отнюдь не был рад оказаться за бортом дальнейших обсуждений всяких животрепещущих тем, да и ими, это тоже пришлось не по вкусу. Брата с сестрой явно задело то, что Церере, которая, по их мнению, была лишь не намного старше, разрешили остаться, а им нет. Баку даже открыл было рот, чтобы высказать свои возражения, но убийственный взгляд матери — Быстренько наладил его во свояси. «Жёстко», — подумала Церера. «Все вопросы к боссу, но только потом и удачи тебе». Как только Забаако и Ими закрылась дверь, хозяйка дома и её гости обратили свои взоры на лесника. Некоторые из нас», — начала Саада, указывая на мужчин и женщин, сидящих с ней за столом, не готова признать тот факт, что Фейри могли вернуться. «Дриады-то ладно. Мы думали, что они давно вымерли, хотя доказательства укуса на лицо. Но потайной народ бесследно исчез больше тысячи лет назад. Было время, давным-давно» когда люди изредка видели, как они шныряют между курганами в начале каждого сезона, поскольку говорят, будто эти создания просто слишком неугомонны и не способны усидеть на месте, но это и всё. Большинство присутствующих здесь считают, что Фейри давно мертвы, зачахнув в своих логовах, поскольку они чересчур уж боялись людей, чтобы показаться им на глаза, и были слишком слабыми, чтобы противостоять им» то он Саады и выражение её лица наводили на мысль, что она не относилась к числу сомневающихся, или же, по крайней мере, больше готова прислушаться к аргументам своих гостей, чем прочие, сидящие за столом. Это заставило Цереру задуматься о том, что за общая история могла быть у лесника с Саадой. В том, как они себя вели, было нечто интимное, старое уважение, а то и привязанность, Хотя и не такого рода, чтобы вызвать у мужа Саады ревность или что-то такое, по поводу чего Табаси тянула бы открыто высказаться. «Фэри никогда не боялись людей», — возразил лесник. «Просто относились к ним насторожённо. Они ненавидели их и не хотели делить с ними этот мир, но нисколько не боялись». Их стремление держаться подальше от людских взглядов было не капитуляцией или признаком слабости, а хорошо продуманной стратегией. И если раньше они никак не могли найти себе место, то сейчас ситуация вполне могла измениться. Любая стратегия у них долгосрочная. И так было всегда. — Только вот прошло слишком уж много времени, — вставил один из мужчин за столом, покровительственно улыбнувшись. Эта стратегия явно провалилась. Волосы у него давно посидели, и он почти ослеп из-за катаракты. Но зрение у него по-прежнему хватало, чтобы взять в руки кружку и отпить из неё перебродившего молока, не пролив ни капли. Именно с ним Саада что-то негромко обсуждала большую часть ужина. И если у местной оппозиции и имелся свой лидер, то это был он. — Ты мыслишь как человек, Абанси. Отозвался лесник. А никак, как Фейри. Тебе восемьдесят лет, и в этой деревне ты всеми уважаемый старейшина, но для Фейри ты не более чем младенец, только что выбравшийся из материнской утробы. Время для них течет медленно, и они очень терпеливы. Десяти, даже двадцати поколений людей едва ли достаточно для того, чтобы кто-то из Фейри прошел путь от младенчества до вступления в пору зрелости. «Даже если это так?» — не сдавался Абанси. «Это больно уж резкий скачок от нескольких убийств и каких-то там лесных чар к возрождению древней угрозы». В ответ лесник разжал правый кулак и положил на стол то, что держал в руке. Этот предмет поймал свет факела, рассеяв по дереву осколки света, в основном ярко-зелёные. Жадеитовый наконечник стрелы, грубо вырезанный и отполированный до блеска. Церера понятия не имела, сколько тот мог стоить у неё дома в Англии или даже здесь. Знала только, что никогда в жизни не видела такого большого драгоценного камня. «Я вытащил его из ляжки старого оленя», сказал лесник. «Нет никаких сомнений, что это сработано в Фейре». Лесник передал наконечник стрелы Сааде через её мужа. Саада внимательно осмотрела его, стараясь не дотрагиваться до острова кончика и граней, прежде чем положить на стол и придвинуть к Абанси. Старик взял наконечник и поднёс к правому глазу, словно ювелир, оценивающий драгоценность. «Это работа потайного народа», — хоть и неохотно, но признал Абанси а в нём сохранился их холод. Положив наконечник стрелы на стол, он оттолкнул его от себя, словно стремясь держаться от него подальше. «А может, это кто-то другой использовал его, чтобы убить патриарха?» — предположила молодая женщина, сидящая рядом с Абонси. «Да ну», — отозвался лесник. С каких это пор охотники стали такими богачами, что могут позволить себе использовать жадеитовые стрелы, да еще и оставлять их в своей добыче? Что касается волшебных чар, то одно дело заколдовать отдельное животное или одного человека, даже целый дом, и совсем другое, большую часть леса, великое множество совершенно разных существ, у каждого из которых свои собственные особенности тут требуются очень мощные чары. Он достал второй наконечник стрелы, на сей раз сделанный из кремня, похожий на те, которые отец цереры иногда привозил с раскопок, чтобы пополнить свою личную коллекцию. Это тоже было в старом олене. Его убийцы не делали никаких различий между камнями. Каждый из них представлял для них одинаковую ценность, и поэтому оба не обладали для них никакой ценностью. Ни один человек не стал бы так думать. Второй наконечник стрелы он подтолкнул прямо к Кабансе, который положил его рядом с другим. Церера могла сказать, что сомнения старика явно пошатнулись. «Так это Фейри убили госпожу Блайт и её дочь?» — спросила Саада. «И, скорее всего, забрали её ребёнка», — подтвердил лесник. «И давно он это знал», — задумалась Церера. По крайней мере, с того момента, как выковырил этот наконечник стрелы из старого оленя. Но у него наверняка и раньше возникли какие-то подозрения. Она припомнила сказку, которую лесник рассказал ей в ту первую ночь в своей хижине о Маргиане и принце Фейре. Похоже, что как только Калио дала знать о своём присутствии, он уже опасался того, что может предвещать появление Дриады. «Месяц назад у одной женщины в деревне, расположенной в дне пути отсюда, украли ребёнка», — сообщил Абенси. «Поиски так и не выявили никаких следов мальчика». «Они повесили двоих за это преступление», — сказала Саада каких-то чужаков. А те могли быть и ни в чём не повинны. Абенси пожал плечами. Они были проходимцами. Даже если это и не они похитили того ребёнка, то наверняка в прошлом совершили что-то столь же дурное. Я присутствовал при том, как их вешали, и можно было сказать, что руки у них по локоть в крови. Так что в итоге они заслужили того, чтобы болтаться на верёвке». По столу пролетел одобрительный ропот. Церера, которая была членом Amnesty International и писала письма в газеты, протестуя против смертной казни, заставила себя прикусить язык. Менять чьи-либо взгляды в этих краях она точно не собиралась. «Если Фейри появились опять», — обратилась Сада к леснику, «то почему именно сейчас? Что изменилось?» Они бы не вернулись, если б это не было им выгодно. Подбородок Абенси нацелился на Цереру. «Вот», — сказал он, — «она и есть, эта перемена». Прозвучало это не особо одобрительно. Лесник многозначительно положил руку на плечо Цереры, чтобы всем стало ясно, она под его защитой. Церера вполне может быть частью подобного развития событий, но причина не в ней. Она появилась здесь совершенно неожиданно. Сомневаюсь, чтобы Фейри могли это предвидеть. Если только это не Фейри заманили её сюда. Или же они в сговоре с тем, кто это сделал? На сей раз это предположение высказал Табаси. До сих пор он только кивал и улыбался, предоставляя вести разговор своей жене. Голос у него был не громким и мягким, не той мягкостью, из-за которой человека игнорируют, а нарочитой мягкостью, которая вынуждает внимательного слушателя податься поближе, чтобы не пропустить сказанное. Элесник не выказал ни удивления, ни неодобрения по поводу его вклада в разговор, равно как и Саада, хотя Церера уловила в её глазах искорку веселья. Церера, которая в своей взрослой жизни достаточно часто общалась с супружескими парами, чтобы подмечать особенности их поведения, определила это как ещё один элемент отношений между Табаси и Саадой. Иногда он мог открыто выказывать то, чего она из осторожности или по дипломатическим соображениям не могла произнести вслух. Настолько хорошо Табаси был знаком с ходом мыслей своей супруги. «Что было самым значительным событием в этих краях с тех пор, как я бывал у вас в последний раз?» Во всеуслышание поинтересовался лесник. «Конец крюченого человека!» Без колебаний ответила Сада под одобрительные кивки остальных. «Даже Фейри не осмеливались выступить против него!» — добавил Абенси. Один только он превосходил их умом и жестокостью. — Значит, Фейри отступили не только от человеческого рода, но и от скрюченного человека, — заключил лесник. — От двух врагов, с которыми не хотели связываться, или, по крайней мере, иметь дело одновременно. Но со смертью скрюченного человека, видать, ощутили сдвиг в свою пользу, Достаточно для того, чтобы отважиться на вылазку и посмотреть, не может ли увенчаться успехом более масштабная компания. «Вот потому-то они и забрали детей», — подхватила Саада. «Дремлющие во тьме фейри почти не нуждаются в пропитании, а передвигаясь на открытом месте, они должны чем-то подкреплять силы». «Это точно», — кивнул лесник. «Но не исключено, что они, или же мы...» «Ошибаемся в одном важном отношении». «В каком же?» Скрюченный человек выжил. Эти три слова вызвали за столом шум, который Саада с трудом подавила. В конце концов, ей пришлось стукнуть кулаком по деревянной столешнице, чтобы навести порядок. «Скрюченный человек мёртв», — сказала она, — «разорван на части своими собственными руками». Мальчик Дэвид был свидетелем этого, и мы собственными глазами видели доказательства. Разрушенный замок, обвалившиеся туннели, духов, освободившихся из плена, чтобы обрести покой. Больше того, после этого скрюченного человека больше никто не видел. Будь он жив, то попытался бы вернуть себе власть и начать всё заново. Но он не беспокоил этот мир с тех самых пор, как я была малолетней девочкой». На взгляд Цереры Сааде было около сорока, хотя с момента событий, описанных Дэвидом в его книге, прошло почти восемь десятилетий. Наверное, Саада была старше, чем выглядела, или же не для одних, только Фейри, время текло по-другому. «Чем вы можете доказать, что скрюченный человек жив?» — вскинулся Табаси. «Пусть лучше Церера тебе об этом расскажет». — ответил лесник, жестом приглашая её присоединиться к разговору. — Опиши нам, пожалуйста, как ты здесь оказалась. Церера так и сделала. Рассказала им о Фебе, старом доме и лице в Плюще. Поделилась с ними последними словами охотницы и описала книжный лабиринт, который привиделся ей под воздействием усыпляющего средства сады. И голос — который там с ней разговаривал. Когда Церера закончила, собравшиеся принялись обсуждать её показания, отчего она ощутила себя подсудимой, ожидающей вердикта враждебно настроенных присяжных. «Охотница могла и солгать», — сказал Абонси, который первым прокомментировал услышанное. «С какой целью?» — возразила Церера. «Это не сулило ей никакой выгоды». «Потому что она была злой?» — предположила Саада. «Да, добрый, я бы её не назвала», — подтвердила Церера. «Я видела доказательства. Но, по-моему, она просто испытала облегчение от того, что наконец-то умирает». «Я согласен с Церерой», — сказал лесник. «В свои последние мгновения охотница никого не пыталась обмануть». «Но чего скрюченный человек мог хотеть от неё? От тебя?» — поправилась Сада, переводя вопрос с лесника на Цереру. «Я не знаю», — призналась та, — но убеждена, что пересекалась с ним, когда мысли у меня путались от того средства, которым вы меня усыпили. Он мог видеть меня, пусть даже я его и не видела, и голос был тот же самый, какой я слышала в том доме. «Если это так, — заключил Абанси, то он наверняка захочет усадить на какой-то другой трон новую королеву и вновь править здесь посредством марионетки». «Я думаю, для этого этот мир слишком уж далеко продвинулся», — заметила Саада. «Скорюченный человек может быть и стар, как сами эти земли, но всё, что он построил за время своего существования, моментально развалилось на куски, — как только Дэвид в открытую отказался повиноваться ему. Если его намерение состоит в том, чтобы сделать Цереру королевой, то чем она будет править и как это ему послужит? Церере не очень-то пришлась по вкусу идея стать пешкой в каких-то закулисных играх, особенно когда никто и понятия не имел, какова их конечная цель. «Он хитер и коварен?» «И действуют окольными путями», — ответил Абанси. «Действовал, поскольку я до сих пор не готов принять тот факт, что он может опять разгуливать по этим землям». «Тем не менее, надо исходить из того, что он каким-то образом выжил», — подвёл итог Лесник, — «и сохранять бдительность. Если мы ошибаемся, а я надеюсь, что это так», «Мы потратим свою энергию лишь на то, чтобы оставаться на настороже. Но если мы правы, то будем лучше подготовлены к тому, что он затевает. И это также послужит нам в противостоянии с Фейри». «Если предположить, что ты прав, — сказал Абенси, то это может быть всего лишь компашка каких-то отбросов из Фейри, которым просто прискучил подземный мир» чего они и творят всякие мелкие пакости. И всё же Церера заметила, что при этом он отвёл свой затуманенный катарактой взгляд от наконечников стрел, лежащих перед ним на столе. У неё промелькнула мысль, что зрение у Абенси нарушено не только естественным путём, но и по его собственной воле. Убийство женщины, похищение детей, пусть даже и немногочисленные, «Это вам не какая-то там мелкая пакость», — возразила Саада. «Не хочу показаться скептиком», — сказал Абенси. «Но есть разница между мелкой вылазкой и реальной угрозой». Первая может быстро превратиться во второе, если с этим вовремя не разобраться», — ответил лесник. «А от нас-то ты чего хочешь?» — спросила у него Саада. «Все мы должны сыграть свою роль. Нам с Церерой надо предупредить Балвейна об опасности. Если он стремится к власти, а его хм, протекторство не ограничивается убийством истощённых гарпий, мы дадим ему шанс доказать это. Что же касается данного места, то здесь именно ты, Саада, являешься основной целью Фейри». «И почему же?» Я думаю, что они убили госпожу Блайт и её дочь, потому что те были одними из последних адептов старой медицины, способных противостоять ядам и заклинаниям Фейри. Ты тоже из таких, как уже доказала на Церере, а значит, Фейри будут чувствовать себя гораздо спокойней, если тебя тоже устранят». Я уже дал аналогичное предупреждение великану Гок-Магогу и его родне, поскольку издавна известно, что сталь, выкованная великанами, обладает особой силой, и Фейри будут только рады полюбоваться, как остывают его кузнечные горны, а вместе с ними и его тело. — Сколько времени у нас есть на подготовку? — спросил Табаси. — Дни. Недели? Лесник покачал головой. Считанные часы.